Глава 49. Друзья и недруги 1950 год. В июне 1950 года Уильям Бранхам, проводя исцелительную кампанию в городе Лапок, штат Техас, в очередной раз подвергся резкой общественной критике. Редактор местной газеты опубликовал язвительную статью обвиняя Билла в том, что он обманывал доверчивых христиан всевозможными психологическими ухищрениями. Гордон Линцей кипел от злости. «Брат Бранхам, ты читал эту статью? В ней говорится, что ты собираешь во время своих собраний столько денег, что только двум крупным мужчинам под силу унести их. И эта статья преисполнена такого рода лжи. «Это просто выводит меня из себя, брат Бранхам, почему бы тебе не свести огонь с небес и не сжечь то место?» Билл засмеялся. «О, брат Линцей, ну ты даешь!» Похоже на то, как однажды Иакову и захотелось сделать то же самое, когда один из городов отверг Господа. Иисус сказал им, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать». Я имел в виду не людей. Я говорил о печатном станке, на котором печатают такую чепуху. Что ж, брат Ленцей, я просто стараюсь не обращать внимания на такие глупости. К тому же я совершил бы нечто такое чрезвычайное только в том случае, если бы я получил непосредственное повеление от Господа сделать это. Такой ответ не удовлетворил линцея. Что нам нужно сегодня, так это пророки, подобные Илии. Перед тем, как он приступил к действию, ему не нужно было видеть видение. Он зашагал на гору, кормил, построил жертвенник и бросил вызов тем пророкам Ваала. «Придите-ка сюда и посмотрим, кто является Богом». Илия расхаживал дело из Вала посмешище и, насмехаясь над теми людьми, говоря, «Ну же, давайте-ка посмотрим, на что способен Вал". Те же пророки Вала оказались в довольно глупом положении, когда с неба не спал огонь и поглотил жертву Илии, воду и все остальное. Илия без видения знал, на чем стоял. «Вот такие пророки нужны нам сегодня!» «Минуточку, брат Линсэй возразил ему Билл. «Ты прекрасный учитель, но ты упускаешь один важный момент. Когда Илия совершил все должным образом...» рассек тельцов, возложил их на жертвенник и начал лить воду, он сказал, «Господи, я сделал все это по слову Твоему». Понимаешь, Господь прежде всего показал ему видение. Так обстоит дело с пророками. Они всегда руководствуются видениями. Даже Иисус, который был Богопророком, сказал, «Я делаю только то, что Отец показывает мне делать». Линцей получил ответ на вопрос и неохотно уступил Бармача. «И все же в наши дни мне хотелось бы видеть больше таких пророков, как Илия». Спустя несколько недель после этого Билл проводил трехдневную кампанию в Харлингене, штат Техас, в небольшом городе, находившемся в 30 километрах на север от мексиканской границы. В первый вечер собравшиеся казались подавленными. На собрании присутствовало много людей, около четырех тысяч человек наполнило аудиторию. Однако у них не было того же самого воодушевления и предвкушения, которые Бил наблюдал в других местах. К счастью, это подавленное настроение толпы не препятствовало действию его дара на платформе. Тем не менее, ангел-господень не перемещался среди людей, хотя он так часто это делал во время других собраний. На следующий день по полудни, когда Бил молился в своем гостиничном номере, ему позвонил его администратор. «Брат Бранхам, я сейчас собираюсь отправиться в центр города пообедать. Не хотел бы ты пойти вместе со мной?» «Нет, благодарю, брат Бакстер, но не сегодня. Я все еще пощусь пред Господом». «Хорошо». Тогда мог бы я встретиться с тобой в вестибюле гостиницы через несколько минут. Мне нужно обсудить с тобой кое-что до начала вечернего служения. Конечно, я сразу же спущусь вниз. В вестибюле Эрн Бакстер изложил Биллу в общих чертах свое беспокойство. Пожертвование в прошлый вечер было очень скудным, и сейчас в действующем фонде у нас не хватает много денег для проведения этой кампании. Сколько не хватает? — спросил Билл. — Нам понадобится добрых 900 долларов, чтобы дела поправились. — Интересно, в чем заключается причина? — удивился Билл. — Похоже, что такая масса людей могла бы запросто дать столько денег. Я задавался тем же вопросом, поэтому спросил у местного пастора. Очевидно, за последние пару месяцев Через Харлинген проезжало несколько других евангелистов, которые проводили исцелительные служения, и эти служители хорошенько обобрали этих людей. теперь ты Билл, понял настроение толпы в прошлый вечер. Полагаю, я не могу винить их в том, что они относятся ко мне с таким подозрением. «Брат Бранхам, позволь-ка мне сделать небольшой сбор с нашей стороны» иначе все кончится тем, что мы окажемся в долгах». Билл подумал о своем обещании Господу, что он будет оставаться евангелистом до тех пор, пока Господь будет удовлетворять его нужды, чтобы ему никогда не приходилось выпрашивать у людей деньги. «Ничего подобного нет, сэр. Я не позволю тебе так поступить, брат Бакстер». «Если ты когда-либо сделаешь такой денежный сбор на одном из моих собраний, в тот же самый день мы, как братья, пожмем друг другу руки, и я пойду дальше один». «Нет, на моих собраниях не будет никакого вымогательства денег. Божий скот на тысячи гор, и все принадлежит ему. Я принадлежу ему. Он позаботится обо мне». «Хорошо, брат Бранхам, если ты придерживаешься такого мнения об этом», то я не буду ничего упоминать о деньгах. Возвращаясь в свой гостиничный номер, Билл невзначай услышал самое, что ни на есть, душераздирающие рыдания. Оглядевшись кругом, он увидел двух девочек-подростков, которые держали друг дружку в объятиях и так плакали, будто их приговорили к смертной казни. «Что случилось?» – спросил Билл, подойдя к ним. Одна из девочек открыла рот от изумления и воскликнула. «О, брат Бранхам, это вы?» «Что ж, я вижу, что вы меня знаете. Могу я чем-нибудь вам помочь?» Та же девочка продолжала говорить. «Брат Бранхам, это моя подруга. У нее умственное расстройство. И ей придется идти в психбольницу, если Бог не совершит чудо. Я сидела на ваших собраниях в лабоке. Когда я увидела, как Святой Дух двигался там, я поняла, что Бог смог бы исцелить и мою подругу, если бы мне просто удалось получить для нее место в молитвенной очереди, чтобы вы могли помолиться за нее. Поэтому я привезла свою подругу сюда, в Харлинген, но в прошлый вечер я даже не смогла получить для нее молитвенную карточку, и я боюсь, что мы совершили всю эту поездку напрасно. Лабок находился в отростке штата Техас, на расстоянии более полутора тысяч километров. Билл увидел, что эта девочка проявила огромную веру, привезя свою подругу аж в Харлинген. «Что ж, сестра, если каждый вечер ты сможешь приходить со своей подругой на собрание пораньше, может быть, ты сможешь получить...» На этом Билл оборвал свою речь. Между ним и девочками появилось видение и он наблюдал, как оно разворачивалось. Оно не было плоским, как изображение на экране телевизора, но трехмерным, как голограмма. «Молодая леди, твоя мама инвалид. Вы из методистской церкви, не так ли?» Девочка резко прижала руки к губам и с трудом выдавила. «Да!» «Вы приехали сюда в желтом родстере. По пути сюда вы с этой девочкой смеялись, подъезжая к крутому повороту». Вы приехали туда, где одна половина дороги была покрыта бетоном, а другая — асфальтом. И там ваша машина чуть не перевернулась. Брат Бранхам, это истина! И это также истина, так говорит Господь. Твоя подруга исцелена. Обе девочки пронзительно закричали в выступленном юношеском восторге. В тот вечер после служения господин Бакстер подошел к Биллу и сказал, ⁇ Брат Бранхам, посмотри, вот на блюде для сбора пожертвований лежит конверт, никакого имени, и в нем 9 100 долларовых банкнот. Это ровно столько, сколько нам нужно, чтобы поправить дела. ⁇ Брат Бранхам, ты был прав, говоря, что Бог позаботится о нас. ⁇ Пожалуйста, прости меня, что я хотел сделать денежный сбор ⁇ «Конечно, брат Бакстер, это для нас просто урок, чтобы мы доверялись Господу». Всего Билл сразу не сказал, но ему было известно, кто дал те деньги. Бог показал ему видение о том, что та девочка из Лабока клала неподписанный конверт на блюдо для сбора пожертвований. На следующее утро Эрн Бакстер зашел проведать Билла в его номере. «Брат Бранхам, ты собираешься идти завтракать сегодня?» «Еще нет, брат Бакстер, я все еще пощусь. Это уже третий день, когда ты ничего не ешь. Будь осторожен, чтобы не зайти с этим постом слишком далеко. Тебе нужна физическая сила. Мне также нужна и духовная сила. Я буду осторожен, но я чувствую побуждение делать это, как будто нечто назревает, и я должен быть духовно приготовленным к этому. Хорошо, я снова осведомлюсь вечером. Выходя через дверь, Бакстер повернулся и добавил, «Кстати, ты знаешь тех двух девочек, с которыми ты молился вчера днем в гостинице? Они настолько воодушевлены, что рассказывают, кому только могут, о том, что Иисус исцелил одну из них от помешательства. Сегодня с самого утра они засвидетельствовали об этом всем людям в вестибюле гостиницы, и затем я увидел, как они пошли по улице, останавливая прохожих по пути». Я не знаю, насколько полезным это является, ведь никто не знаком с ними здесь, поэтому никто и не знает, находилась ли та девочка когда-либо в том ужасном состоянии или нет. Бил улыбнулся. Тем не менее, как раз это мне и хочется видеть людей, которые готовы свидетельствовать о том, что Иисус исцелил их» позже днем господин Бакстер вновь постучал в дверь Билла. В этот раз он выглядел крайне обеспокоенным. Что случилось, брат Бакстер? Администратор Билла, мужчина высокого роста и крепкого телосложения, тяжело опустился на стул, наклонился вперед и положил руки на раздвинутые колени, держа шляпу между ног. Брат Бранхам, Боюсь, что у нас появилась довольно серьезная проблема. Сегодня днем мне позвонили несколько посторов, финансирующих твои собрания здесь. Очевидно, кто-то распечатал объявление, которое просто разносит тебя в пух и прах. Те, кто это сделал, распространяют эти буклеты по всему городу, засовывая их под стеклоочистители припаркованных машин. Понаслышке можно понять, что разошлись тысячи этих буклетов. Что ж, это уже не впервые, когда меня публично критикуют. Что написано в этом буклете? Сам я его не читал, но в нем явно говорится, что ты разворачиваешь огромное напускное шоу, что ты используешь умственные ухищрения, чтобы обманывать людей, и что люди, чьи проблемы ты различаешь, являются подосланными. В этом буклете тебя обвиняют в том, что ты напоминаешь Симона Волхва из книги «Деяния апостолов», которого в основном интересовали деньги. А наихудшее заключается в том, что в буклете утверждается, что он напечатан. Тут Бакстер сделал паузу для впечатляющего эффекта Федеральным Федеральном бюро расследований. Билл присвистнул. А это уже новый трюк. «Да». И в буклете написано, что сегодня вечером агенты ФБР собираются разоблачить тебя как мошенника. Брат Бранхам, что ты намереваешься делать? Думаю, что нам просто следует идти вперед, как и всегда, и придать все это в руки Господа. Он позаботился о нас вчера, не так ли? Он позаботится о нас и сегодня. Бакстер сильнее сжал толстыми пальцами свою шляпу. Когда я размышляю, что какой-то тип обвиняет тебя в том, что ты заинтересован только в людских деньгах, я ведь видел тебя, когда тот техасец вручил тебе чек на 25 тысяч долларов, и ты порвал его прямо у него на глазах. А помнишь, как тот миллионер прислал мне чек на полтора миллиона долларов, я отказался взять его? Другие люди предлагали купить мне дома по всей стране. «Совсем недавно один человек захотел купить мне новый Кадиллак. Я всегда отклонял такие предложения. Мне хочется иметь доверие людей, а не их деньги». Это пробудило у Бакстера любопытство. «Я могу понять, что ты отклоняешь деньги и предложения о покупке домов, но зачем же отказываться от Кадиллака? Я ведь знаю, в какой машине ты ездишь. Тебе нужна новая машина». «Я не против новых машин». Но Кадиллак слишком дорогой. Как же я мог бы ездить по Арканзасу в Кадиллаке, в то время как некоторые из тех бедных арканзасских матерей кушают на завтрак бекон и кукурузный хлеб, их руки в ранах от собирания хлопка, приходят и кладут тяжело заработанный доллар на блюдо для сбора пожертвований, а я разъезжал бы в Кадиллаке? «Нет, сэр, нет, ни в коем случае. Я никогда так не поступлю. Мне хочется быть таким, как люди, за которых я молюсь». «Это вполне понятно. Ну, я собираюсь пойти в центр города пообедать. Ты готов прервать свой пост?» «Да, я пойду с тобой». Когда они вошли в кафетерии, господин Бакстер наклонился к Биллу и прошептал. «Я вижу здесь некоторых наших друзей». Читу, Уилл Бенкс. Они, скорее всего, захотят подойти и поговорить с тобой. «Надеюсь, что они не подойдут. Ты ведь знаешь, что бывает, когда на меня сходит помазание. Бог просто начнет все раскрывать, а мне не хочется истощать свои силы до начала служения». Уильям Бранхам и Эрн Бакстер сели за столик и стали обедать. Когда они собрались было уходить... Мистер и миссис Уилл бэнкс и вправду встали, чтобы оплатить свой счет в одно и то же время. Они встретились с Биллом и Бакстером у кассы. Мистер Уиллнбэнкс сказал, «Брат Бранхам, позволь мне пожать тебе руку». Билл пожал его протянутую руку и начал было что-то говорить, как тут вмешался Эрн Бакстер, сказав, «Послушай, брат Уилл бэнкс тебе не следует сейчас разговаривать с братом Бранхамом». Он готовится к вечернему собранию. Мы понимаем. Когда Билл и Эрн Бакстер пошли по улице, Билл услышал, как внутренний голос проговорил ему. «Иди назад и езжай в машине вместе с Уилл Бэнксами». Билл встряхнул головой, полагая, что ему это послышалось. «Прекрасный день, брат Бакстер, не так ли?» «Да, прекрасный». Внезапно Билл почувствовал, что его ноги оцепенили. Он попытался сделать еще один шаг, но ноги не двигались. Бакстер повернулся, посмотрел на него и озадаченно спросил, что случилось? «Брат Бакстер, мы должны вернуться и сесть в машину вместе с Улмбенксами". Брат Бранха, мы не можем этого сделать?» «Это дух господень». «В таком случае хорошо». Мистер и миссис Уилн были рады подвести их. Поскольку они ехали, Бил прибыл в гостиницу раньше, чем мог бы добраться, если бы ему пришлось идти пешком. Эрн Бакстер вошел в здание, но Бил остановился на ступеньках на полпути. Вновь он услышал, как тот же голос проговорил: Вернись и поговори с Уил Бэнксами. Бил послушно выполнил это повеление. Брат Уил Я надеюсь, что в твоей семье нет никаких проблем. Да, у нас все в порядке. Странно. Нечто говорит мне оставаться здесь, и я не знаю, почему. Поговорив с ними несколько минут, Билл повернулся, чтобы идти в гостиницу, но тут же остановился, увидев дорогостоящую машину, которая ехала по направлению к нему. Он узнал ее. Она принадлежала мистеру Рису. Машина остановилась у бордюра рядом с высокой пальмой на небольшом расстоянии. Только несколько припаркованных машин отделяло ее от того места, где стоял Бил. Шофер вышел из машины, обошел ее и, открыв другую переднюю дверь, помог мистеру Рису выйти. Мистер Рис выглядел настолько же немощным, каким Бил видел его в последний раз в марте в Карлсбаде, штат Нью-Мексика. Теперь Билл понял, что все это значило. Вот, стояла пальма, которую он видел в видении, а возле нее находился его друг, одетый в коричневый костюм с коричневым галстуком на шее. Все было на своих местах. Увидев Билла, мистер Риис тотчас же посмотрел вверх на пальму. Затем, не промолвив и слова, он высоко поднял обе руки и закричал. «Слава Богу! Я исцелен!» Он топал ногами, махал руками, восклицал и плясал. Теперь он вовсе не был похож на того немощного старика, которому всего лишь несколько минут назад нужно было помогать выходить из машины. Когда Билл возвращался в свой номер, Эрн Бакстер догнал его в коридоре. Брат Бранхам, те две девочки упаковывают свои вещи и собираются уезжать. Они очень расстроены из-за чего-то. Тебе лучше пойти туда и поговорить с ними. Конечно. В каком они номере? Найдя комнату с тем номером, Билл постучал в дверь. Ее открыла девочка, которая вела машину из Лабока. «О, брат Бранхам!» — сказала она, шмыгая носом от плача. «Я так сожалею, что мы причинили вам все эти неприятности». «Неприятности? Увы, сестра, какие неприятности вы могли мне причинить?» Из-за нас вас преследует ФБР. Я думаю, что мы слишком много сегодня свидетельствовали по всему городу. Теперь агенты ФБР собираются разоблачить вас на платформе. Что ж, если я делаю что-то неправильно, то меня надо разоблачить. Разве вы не боитесь идти туда сегодня вечером? Там ведь будет ФБР. Боюсь? Конечно же нет. «Зачем же мне бояться? Ведь я делаю именно то, для чего Бог послал меня сюда. К тому же агентов ИБР и раньше неоднократно приходили на мои собрания и получали спасения, например, такие, как капитан Алферар из Токомы, штат Вашингтон. Может быть, то же самое произойдет и с этим парнем. Во всяком случае, вы обе просто придите на собрание вечером и понаблюдайте за Господом, как он будет действовать». Битву будет вести он, а не я. Вернувшись в свой номер, Билл встал на колени у кровати и стал молиться. Небесный Отец, что все это значит? Через несколько минут появилось видение. Затем Билл все понял. За кулисами перед служением Билл случайно встретился со своим администратором, который разговаривал со смотрителем. Эрн Бакстер сжимал в руке один из тех клеветнических буклетов. «Господин Бранхам», — сказал смотритель, — «просто позор, что они написали такое о вас в этом буклете». Бакстер согласился. «Когда я думаю о том, что они обзывают тебя обманщиком, а моя же дочь была исцелена во время вчерашнего служения?» Смотритель сказал, «Этим вечером...» «Кто-то прикрепил эти буклеты к окнам каждой машины на автостоянке. Я нанял десятерых мексиканских мальчишек, чтобы они содрали все это. К сожалению, сотни буклетов были расклеены сегодня по всему городу», – добавил Бакстер. «В любом случае, каждый уже прочитал это». Бакстер скомкал буклет в кулаке. «Такая гнусная чепуха! Полиции следует поймать того негодяя, который сделал это». «Не беспокойтесь, господа», — сказал Билл, — «помните, что существуют законы, которые выше этих земных законов. Господь позаботится об этом. Не забывайте, что сказал Иисус. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом мире, ни в будущем». Смотритель сказал, «Тем не менее, попадись тот негодник мне в руки, вот бы я ему!» «Не беспокойтесь, сэр», — сказал Бил. Бог схватит его в нужное время. Собрание пело «Верь, только верь». Билл вышел на платформу. Зная, что у людей было на уме, он сразу же приступил к рассмотрению этой проблемы. У меня есть небольшой буклет, в котором говорится, что я похож на Симона Волхова из книги «Деяния апостолов». Под этим подразумевается то, что я заинтересован только в людских деньгах. Я полагаю, что большинство из вас прочитали это. Думаю, что тысячи этих буклетов разошлись сегодня по всему городу. Там также написано, что в этот вечер ФБР будет разоблачать меня на платформе. Хорошо, я готов к разоблачению. Я даже попросил моего администратора сесть в конце здания, чтобы он вообще не вмешивался в это. Итак, я хочу, чтобы теперь сюда вышли все агенты ФБР, И разоблачили меня. В аудитории воцарилась тишина, и всем присутствовавшим стало не по себе. Бил ожидал, никто не двигался с места. Тогда он сказал: Может быть, они еще не пришли сюда. Я немного подожду, пусть кто-нибудь поднимется сюда и споет гимн. После того, как мужчина исполнил песню, Бил сказал: Я жду агентов ФБР. «Где вы находитесь?» «Согласно этому буклету, в этот вечер вы намерены пройти вперед и разоблачить меня. Если я сделаю что-нибудь вопреки Библии или что-то против законов этой страны, я хочу, чтобы меня разоблачили. Тогда давайте же разберемся с этим». Бил ожидал, вглядываясь в толпу орлиным взором. В его гостиничном номере Господь показал ему видение виновников всего этого – но он еще не заметил их в аудитории. Вдруг краешком глаза он уловил какое-то движение. Повернувшись, Билл увидел темную тень, похожую на облачко с расплывчатыми краями, которое плавно передвигалось над головами людей. Он вглядывался в лица под этим облачком, однако никого из тех людей он не видел в видении. Затем эта тень поднялась и стала перемещаться вверх во второй ярус, пока не остановилась над двумя мужчинами, сидевшими в первом ряду на балконе. Бил ясно видел их лица. Они соответствовали видению. «Друзья, здесь нет никаких агентов ФБР. Какое дело ФБР до проповедования Евангелия? Нет, меня пришли разоблачить не два агента из ФБР, но разоблачение все же произойдет». Два человека, которые напечатали этот буклет, сидят в первом ряду на балконе вон там. Один из них в синем костюме, а другой в сером, рядом с ним. Никакие они не агенты ФБР, они проповедники-отступники. Сегодня днем Господь показал мне их обоих в видении. Все головы в аудитории повернулись в ту сторону, чтобы увидеть их. Два интригана покраснели и съежились на своих местах. «Не надо сгибаться и прятаться», сказал Билл в микрофон. «Теперь у вас есть возможность встать и разоблачить меня». Мошенники стали корчиться, но не могли согнуться ниже. Билл продолжал свою контратаку. «Ведь вы сказали, что я Симон Волх и заинтересован только в людских деньгах. Что ж, почему бы вам не прийти сюда на платформу для проверки? Если я Симон Волх? а вы двое святые Божьи мужи, тогда пусть Бог поразит меня смертью. Но если я муж Божий, а вы оба в заблуждении, тогда пусть Бог поразит вас смертью. Спускайтесь же и посмотрим, кто прав, а кто не прав». Они оба встали и поспешили к дверям выхода. «Я вижу, как они уходят. Возможно, они спускаются сюда. Давайте просто споем гимн и подождем». К тому времени, когда собрание закончило петь несколько куплетов гимна, было очевидно, что те два вероотступника не имели ни малейшего намерения принять вызов Била. Похоже на то, что те двое покинули здание. Это разрешило всю проблему. «Друзья, вы ведь знаете, что я не охочусь за вашими деньгами». Если бы не расходы на проведение этих собраний, я вообще не позволил бы моему администратору собирать пожертвования. Однако, когда все наши расходы компенсируются, если остаются лишние деньги, мы используем их в миссионерстве. Что же касается меня, я просто беру небольшую еженедельную зарплату. Спросите у моего администратора. Спросите у любого, кто хорошо знаком со мной. Итак, видите, я не хочу ваших денег. Я заинтересован в вашем доверии. Глава 50. «Прачка задерживает самолет. 1950 год». Проведя целый месяц в Техасе, Вильям Бранхам сильно соскучился по жене и детям, его так и тянуло домой. К сожалению, в тот полдень, когда он вылетел из Далласа, грозовые тучи переместились на юго-восток Соединенных Штатов. Вследствие опасных бурь с грозой, его самолету пришлось совершить незапланированную посадку в Мемфисе, штат Теннесси. Представители той авиалинии разместили пассажиров в гостинице Пибоди Хоутел, чтобы они переждали это ненастье. Бил позвонил домой и сообщил меди, что произошло. Затем весь оставшийся вечер он писал письма. По улицам Мемфиса шел проливной дождь, похожий на бойки барабанный марш. Время от времени ночную тьму прорезали ослепительные вспышки молнии сопровождавшиеся гулкими раскатами грома. Незадолго до полуночи дождь прекратился. Билл посмотрел в окно, и между плывшими по небу грозовыми облаками увидел скопление звезд. Похоже, буря затихала, и погода прояснялась. В шесть часов на следующее утро дежурный оператор авиалинии позвонил Биллу, сообщив, Что самолет будет взлетать ровно в восемь часов утра. Билл встал и надел свой светло-коричневый костюм. Взглянув на часы, он решил, что у него еще предостаточно времени, чтобы найти почтовый ящик и выслать письма. Утро сулило теплый, ясный день. Цветники, умытые ночным дождем, наполняли воздух еще более сильным благоуханием. Всюду пели птицы, и от их трелей Биллу захотелось им подпевать. Напевал он мелодию христианской песни, наслаждаясь красотой мира, сотворенного его небесным отцом. Пройдя два квартала, Бил нашел перед банком почтовый ящик. Он просунул письма в отверстие ящика и повернулся, чтобы уходить, когда вдруг услышал шум вихря. Бил почувствовал, как приближалось присутствие ангела. У него на затылке появилась гусиная кожа. Встав под тень колонны, он склонил голову и сказал, «Отец, что ты желаешь, чтобы твой слуга сделал?» С такой же ясностью, как пение птиц, Билл услышал слова ангела Господня, «Иди вперед и не останавливайся». Руководствуясь только этими словами, Бил пошел к отелю. Приближаясь к входу в гостиницу, он, конечно, подумывал зайти туда. Однако низким голосом ангел снова сказал, продолжай идти. Бил посмотрел на часы. Через час его самолет будет взлетать. Тем не менее, он миновал гостиницу, не зная, куда и для какой цели ведет его Господь. Так прошел он легким шагом несколько километров, напевая песни и наслаждаясь воздухом, освеженным дождем и благоухавшим ароматами жимолости и роз. Душу Билла наполняло отрадные чувства уже просто от того, что он был жив. Однако время поджимало, поэтому он немного нервничал. Все чаще Билл поглядывал на часы, в то время как их тиканье все больше предвещало приближение восьми часов. Каждый раз, когда он на них смотрел, ангел подгонял его, говоря, «Продолжай идти. Когда же часовая стрелка перешла за цифру 8, Билл вынужден был смириться с тем фактом, что ему придется сделать приготовление к другому авиарейсу, чтобы вернуться домой. «Господь, я не знаю, почему я здесь нахожусь, но Ты велел мне идти, и поэтому я иду. Что все это значит?» К этому времени Билл оказался в одном из беднейших кварталов Мемфиса. Гравийную улицу испещряли рытвины, которые после дождя были наполнены грязью. Билл стал спускаться по холму в том месте, где вдоль обочины бежал ручей. Впереди он увидел крупную чернокожую женщину, которая стояла во дворе возле своего дома, опираясь обоими локтями о калитку. Она обвязала голову мужской рубашкой, как косынкой. Когда Бил приблизился, женщина сказала: Доброе утро, парсон! Доброе утро, тетушка, ответил Бил, дотронувшись до шляпы в знак приветствия. Затем он резко остановился, пораженный этим странным обращением, ведь она назвала его парсоном. Повернувшись к негритянке, Бил спросил: Вы знаете меня? Нет, сэр. «Тогда как же вы узнали, что я Парсон?» Она широко улыбнулась и ответила. «Я же ж знала, что вы придете!» Билл подошел к калитке. «Как же вы могли знать, что я приду? Я даже сам об этом не знал!» Она объяснила. «Парсон, вы читали в Библии про женщину, которая санамитянка и не могла иметь детей». Она пообещала Богу, что если он даст ей ребенка, она будет растить его для Господа. Ну, я же ж как та женщина, и я пообещала Господу то же самое. Он дал мне моего сына, и я растила его для Господа, как могла. Но пару лет назад он попал в плохую компанию. Он пошел по нехорошему пути и схватил венерическую болезнь – сифилис. К тому времени, как он узнал, что с ним происходило, дело зашло слишком плохо. Сейчас он при смерти на моей кровати. Вчера был доктор. Он зашел и посмотрел, как он, доктор, сказал, что для него не осталось ни якой надежды. Болезнь ему сердце разъела и гной в крови. Он сказал ждать самого наиплохого в любую пору. Парсон... Мне сердце просто разрывается, как мой сыночек умирает в таком состоянии. Я хочу, чтобы он был спасенный. И вот вчера всю ночь я молилась и молилась, говоря, «Господь, если я как та женщина-сынометянка, тогда где же ж твой Елисей?» Попозже я уснула на своем стуле, и мне приснилось про то, что я вышла прямо сюда и стояла вот тут у этой калитки. А потом я снила, что как раз мимо проходил Парсон в коричневом костюме и шляпе. И только я встала на рассвете, как вышла сюда, и все свое время я стою прямо тут, ожидая вас, Парсон. Вы верите в водительство святым Духом? Сердце Билла затрепетало, и нервы напряглись. Вот куда Господь, должно быть, желал послать его. «Тетушка, моя фамилия Бранхам». Вам когда-нибудь приходилось слышать обо мне? Нет, сэр, Парсон Бранхам, я ничего не слыхала о вас. Мое служение — молиться за больных людей. Хотите ли вы, чтобы я зашел в дом и помолился за вашего сына? Да, сэр, Парсон Бранхам, пожалуйста, помолитесь за него. Бил открыл грохочущую калитку, которая которой прикреплялась цепь. Эта цепь была перекинута через подъемный блок, а к другому ее концу был привинчен ржавый предплужник. С лязгом калитка закрылась сама. Женщина провела било в небольшую выбеленную лачугу. Пол из древесины тюльпанового дерева был вычищен до блеска. В одном углу стояла металлическая лохань, к которой была приставлена стиральная доска. Несомненно, Таким образом эта женщина зарабатывала себе на жизнь. Над дверью висела табличка с надписью «Пусть Бог благословит наш дом». Биллу доводилось посещать королевские дворцы и дома некоторых из богатейших людей в стране, однако нигде не чувствовал он такого радушного приема, как в этой скромной хибарке. В другом углу комнаты стояла старая металлическая кровать со столбиками. На ней лежал сын прачки. Был он крупным парнем, ростом под метр восемьдесят и весом килограммов 90. Он замотал кулаки в одеяло и корчился от боли на соломенном тюфике, стоная «У-у-у, здесь темно!» — О, мама, здесь страшно темно. Я не знаю, куда я подался. — Он уже два дня сам не в своем уме, — сказала его мать. Ему все кажется, что он где-то затерялся в открытом море, и он гребет в лодке и не знает куда. — Вот с чем я не могу поладить, Парсон. Как это шо мой сыночек умирает потерявшимся? С материнской любовью она похлопала парня по плечу. «Мой сладенький мальчик, ты узнаешь свою маму?» Он дрожал и стонал. «У -у, -у, у у Здесь так холодно! м м, -м Страшно холодно!» Она поцеловала его в лоб. «Бедненький мамин сыночек!» «Да», — подумал Билл. Это материнская любовь. Не важно, что он сделал. Для нее он все равно мамин сыночек. Он сказал, тетушка, давайте помолимся. Вы начните. Когда они преклонили колени возле кровати, эта скромная прачка изливала перед Богом все свое сердце с таким усилием, что Бил не мог не прослезиться. Закончила она молитву следующими словами. «Господь, если Ты просто разрешишь моему сыночку, и он скажет мне, что он будет с Иисусом, я буду счастливая». Билл возложил руки на ступни парня, которые были холодными, как воды Североатлантического океана. «Дорогой Бог, я не знаю, что происходит, но в это утро, когда я был на улице, Ты повернул меня и послал сюда, в этот домик. Я знаю, что, согласно расписанию, Мой самолет уже улетел. Однако, несмотря на это, в послушании водительству Святого Духа я возлагаю мои руки на этого парня во имя твоего сына Иисуса Христа». Парень зашевелился. «О, мама! А вот стало светлеть!» Его зрачки начали двигаться. Затем взгляд его, казалось, сосредоточился на лице матери. «Мама!» «Чего ты тут делаешь?» Потом он поднял голову соломенного тюфика и спросил, «А кто вот этот человек?» Билл подождал минут пять. Этого было достаточно, так как он увидел, что парень сел на краю кровати и сказал, что хочет одеться. Затем Билл извинился и поспешно вышел из хатки. Пройдя несколько кварталов, он остановил такси, которое вскоре привезло его в аэропорт. К своему огромному удивлению и облегчению, Билл узнал, что его самолет по-прежнему находился на взлетно-посадочной полосе. Полет был отложен на два часа, и только сейчас двигатели самолета прогревались перед взлетом. Билл изумлялся тому, что смогла совершить молитва, объединенная с чистой верой. Он был уверен, что именно молитвы той прачки задержали его полет. «На восемнадцать часов». «Да, тетушка», — подумал он, — «я, конечно же, верю в водительство Святого Духа». Глава пятьдесят первая «Объяснение видений». 1950 год. В августе 1950 года Вильям Бранхам проводил собрание пробуждения в Кливленде, штат Огайо. и это была двухнедельная кампания. Служения длились уже 10 дней, когда мистер Боинг, местный миллионер, наживший себе состояние, изготавливая бамперы для машин, сказал ему. «Брат Бранхам, я думаю, что ваши собрания в Кливленде могли бы быть более успешными, чем в данный момент. В вашей палатке помещается только 4000 человек. Когда местные люди возвращаются домой с работы, обедают и приезжают туда, палатка уже заполнена приезжими людьми, и сотни жителей этого города не могут туда попасть. Будет намного лучше, если вы переедете в городскую аудиторию. Тогда всех можно будет рассадить». Я узнал цену. Провести один вечер в этой аудитории стоит 1900 долларов. Я все оплачу, если вы туда переедете. Билл ответил вежливо, но решительно. Брат Боинг, если бы вы заплатили за аудиторию, чтобы проводить там собрание целый год, я все равно не смог бы переехать туда, пока Бог не повелел бы мне». На данный момент я подписал с этими братьями договор о том, что буду проводить собрание в палатке еще три дня, и я обязан выполнить условия моего договора. Мистер Бонг сделал следующее предложение. Когда вы закончите эти собрания, у вас будет несколько свободных дней перед началом следующей кампании. Почему бы вам не провести хотя бы одно вечернее собрание в той аудитории, прежде чем вы уедете из Кливленда? «Я помолюсь об этом и сообщу вам, что скажет мне Господь». На следующее утро, во время завтрака служителей, Биллу предстояло быть почетным гостем. У гостиницы остановился синий кадиллак, в котором Билл и Гордон Линдсей поехали в ресторан. Когда все позавтракали и отодвинули в сторону тарелки, служители попросили Билла объяснить им процесс возникновения видений. «Видение трудно объяснить, — сказал Билл, — но я сделаю все возможное с моей стороны, чтобы вы поняли. Вы все видели, как Господь посылает мне видение на платформе. Вы видели, как Бог открывает множество различных тайн, и каждое такое развлечение является стопроцентно точным. Вы, несомненно, замечали, что я очень ослабеваю, а это ограничивает количество людей, которым я могу лично послужить за один вечер». Все это соответствует Писанию. Помните, как женщина, страдавшая кровотечением, прикоснулась к одежде Иисуса, и Он сказал, что почувствовал, как из Него вышла добродетель? Добродетель – это сила. Вера той женщины вытянула ее из Иисуса. Тот же Иисус находится сегодня с нами. Именно Он совершает исцеление на всех этих вечерних собраниях. И это правда что Бог дал мне дар видеть видение, однако там, на платформе, в действительности ваша вера, притягивающая силу от Бога, вызывает видение. Я просто вверяюсь Богу, и каждый раз, даже когда я вообще ничего не осознаю, о чем говорю, Святой Дух говорит через меня, однако люди прикасаются не ко мне, Верой они прикасаются к первосвященнику Иисусу Христу, точно как та женщина с кровотечением прикоснулась к Нему и исцелилась. Дома или когда я нахожусь наедине, Бог также дает мне видение. Он может либо направлять меня в определенное место совершить нечто, либо Он показывает мне то, что произойдет в будущем, и всякий раз это происходит в точности так, как показывается видение. Как ни странно, такие видения вовсе не ослабляют меня. Иногда они могут длиться час, однако, когда я выхожу из них, обычно чувствую себя окрепшим и взбодрённым. Итак, одни видения укрепляют меня, а другие ослабляют. Почему же так? Что ж, я нахожу, что то же самое происходило и в жизни нашего Господа. Он увидел видение о воскресении Лазаря из мертвых, и то видение нисколько не ослабило его. Но когда та женщина прикоснулась к краю его одежды и исцелилась от кровотечения, он сказал, что ослабел. В первом случае Бог использовал свой дар, а в другом случае сама женщина тянула силу из Божьего дара. Я надеюсь, вы понимаете это сравнение, которое я употребляю. Я не говорю, что мой дар является таким же великим, как дар, который находился в Иисусе Христе, ибо в нем обитала вся полнота Божества телесно. Тем не менее, это тот же Иисус, совершающий те же самые дела. Понимаете, Он является, по словам брата Босфорта, всей водой в океане. Дар же, который во мне, является всего лишь ложкой воды из этого океана. Однако те же самые химические элементы и минералы, которые содержатся в океане, находятся также в этой ложке воды. Позвольте мне изобразить это по-другому. Давайте представим, что вы и я являемся маленькими мальчиками, которым захотелось пойти посмотреть цирковое представление, но у нас не было достаточно денег, чтобы пройти через платный вход, поэтому мы незаметно прошли в конец чтобы посмотреть через ограждение. К сожалению, деревянное ограждение слишком высокое для нас обоих, и мы не можем заглянуть поверх него. Что же нам делать? Допустим, я выше вас. Я могу подпрыгнуть, ухватиться за верхнюю часть ограды и затем подтянуться на руках на достаточную высоту, чтобы посмотреть сквозь дыру от сучка, которая там вверху. Вы спрашиваете меня, что я вижу, и я говорю вам, что вижу жирафа, который срывает с дерева листья и ест их. Вскоре мои руки настолько устают, что я вынужден спуститься с ограды, чтобы отдохнуть. Вы спрашиваете меня, что я еще увидел, но я не мог продолжать смотреть, что там было дальше, поэтому я запрыгиваю на ограду и снова смотрю. Я могу продержаться лишь сколько-то времени, пока полностью не выбьюсь из сил. Именно так происходит каждый вечер на платформе, когда люди используют мой дар видений. Теперь позвольте мне объяснить, как обстоит дело, когда сам Бог использует этот дар. Продолжая рассматривать этот пример с цирком, давайте представим, что к нам подходит директор цирка и спрашивает, что мы там делаем. Допустим, он любезный и понимающий человек, поэтому он говорит мне, Дай-ка я помогу тебе лучше увидеть представление. Своими большими крепкими руками он поднимает меня до тех пор, пока моя голова не оказывается над оградой. Теперь-то я могу хорошо рассмотреть все вокруг. Мне видны львы, тигры, слоны, клоуны. Я не могу видеть весь цирк, но я могу видеть намного больше, чем видела тогда, когда я просто смотрел через дыру от сучка в доске. К тому же я нисколечко не устал потому что Он поднял меня туда. Вот как это происходит, когда Бог использует этот дар. Итак, Бог дал каждому из нас дары. Возможно, Вы проповедник или учитель. Я не очень-то отношу себя ни к одному из них, мой дар – это видеть видение. У каждого из нас есть призвание к различным видам служений, однако все мы являемся частью одного большого тела. И как же надлежит этим дарам действовать? Должны ли они возвеличивать какого-то человека или какую-то организацию? Ни в коем случае они должны превозносить Иисуса Христа и только Его. Закончив речь, Билл долго сидел за столом, попивая кофе и беседая с несколькими новыми друзьями, в числе которых был мистер Боинг. Один служитель-украинец спросил у Билла, «После вашего объяснения я сейчас лучше понимаю видение». Но меня по-прежнему интересуют некоторые аспекты. Когда происходит видение, что вы видите? Это расплывчато? Как во сне? Нет, то, что я вижу, является кристально ясным, как будто я действительно там нахожусь и наблюдаю, как какое-либо событие на самом деле происходит. Как же это может быть? Богу все возможно! Прошлое и будущее для Него настолько же реально, как и настоящее. Запомните, время – это нечто, что Бог сотворил. Он превосходит время. Вот как Он может знать конец от начала. Как же тогда в Библии было бы столько пророчеств, которые исполнились? Как же тогда были бы пророки, которые могли заглядывать в прошлое и будущее? Это довольно понятно. Я видел, что открывают видение на платформе, но вы говорите, что вы также видите видение, когда бываете наедине. Что Господь открывает вам тогда? Я приведу вам пример, чтобы вы могли понять. Прошлым вечером мистер Боинг попросил меня остаться в Кливленде на один день и провести собрание в городской аудитории. Я сказал ему, что помолюсь об этом и дам ему ответ. Сегодня утром Господь показал мне видение, чтобы помочь мне узнать, что делать. В это утро я увижу леди, переходящую улицу и держащую за руки девочек-близнецов. Обе девочки будут одеты в клетчатые юбки, а волосы у них будут связаны в хвостике. Это будет для меня первым знаком. Затем, хотя я приехал сюда на завтрак в синей машине, я уеду отсюда в красной. Когда мы выйдем на улицу, мимо нас будут проходить две молодые леди в длинных вечерних платьях. Эти три знака будут для меня подтверждением того, что Бог разрешает мне провести еще одно служение в Кливленде в той аудитории. Они разговаривали еще почти час. Наконец Гордон линцей подошел к их столу и сказал, «Брат Бранхам, как ты думаешь, не пора ли нам возвращаться в гостиницу?» «Думаю, что пора», — согласился Билл. Наклонившись вперед, чтобы взять свой пиджак, он посмотрел в окно. «Джентльмены, посмотрите-ка туда! Вы видите их?» Все посмотрели в ту сторону. Там находилась группа домов, и женщина переходила улицу, ведя за руки двух девочек-близнецов. Их одежда и внешность были в точности такими, как Билл ранее описал – клечатые юбки и хвостики волос, болтавшиеся на ветру. Мистер Боинг вздохнул и заметил, одно исполнилось, еще два впереди. Гордон Линцей сказал, брат Боинг, человек, который привез нас сюда, должен был возвратиться домой пораньше. Не мог бы ты подвести нас к гостинице? Конечно, брат Линцей, я буду рад это сделать. Брат Бранхам, а ведь у меня красная машина. Вот уже два исполнились, сказал Билл, теперь вы только наблюдаете. Третье знамение совсем не за горами. Шестеро мужчин втиснулись в красный кадиллак. Мистер Боинг завел машину. Автостоянка возле ресторана переходила в улицу с односторонним движением. Чтобы ехать в правильном направлении, мистеру Боингу следовало повернуть налево, а он повернул направо. На углу его остановил конный полицейский. Когда мистер Боинг открыл свое окно, полицейский накинулся на него с такими упреками, как будто тот был малолетним преступником. «Вы хотите сказать мне, что вы из Кливленда и при этом совершили такую ошибку? Это непростительно!» «Я сожалею, констебль», — стал извиняться мистер Боинг. «Я полагаю, что задумался о чем-то». Полицейский стал строго отчитывать мистера Боинга, задержав машину на несколько минут. Тут из-за угла вышли две молодые леди, одетые в длинные вечерние платья. Когда эти две женщины проходили мимо машины, Билл толкнул мистера Боинга в плечо и сказал «Посмотри, брат, вот они идут». Вообще, забыв о том, что полицейский читает ему нотации, мистер Боинг поднял руки и закричал «Хвала Богу! Аллилуйя! Аллилуйя!» К нему присоединился украинский служитель, восклицая «Слава Господу! Слава Господу Иисусу!». Затем он заговорил на незнакомом языке. «Да вы с ума посходили!» – рявкнул полицейский. «Убирайтесь от меня!» С Божьего позволения, подтвержденного сейчас, Билл провел еще одно собрание в Кливленде в тот августовский вечер 1950 года. Свыше 12 тысяч человек наполнили городскую аудиторию для общественных мероприятий, чтобы услышать его проповедь об освобождении посредством силы Иисуса Христа. Когда после окончания кампании в Кливленде прошло несколько недель, Уильям Браунхам отправился на поезде в Феникс, штат Аризона. Его поезд сделал короткую остановку в Мемфисе, штат Теннесси, и Билл вышел купить бутерброды. Мемфисский вокзал кишел приезжими людьми. Пробираясь сквозь толпу, Билл заметил железнодорожного работника в красной униформе, который шел в его сторону, толкая багажную тележку. Когда этот молодой негр поднял глаза и увидел Билла, лицо этого парня засияло от удивления. Оставив тележку, он подбежал к Биллу воодушевленно таратория. «Парсон Бранхам! Парсон Бранхам!» Он схватил Билла за руку и стал энергично трясти ее. «Здорово, Парсон Бранхам!» Билл взглянул на молодого человека и подумал, «Возможно, он был на моих собраниях». «Парсон Бранхам, вы не узнаете меня, да?» «Вроде нет, сынок». «Но вспомните, как было почти шесть месяцев назад, когда ваш самолет задержался в Мемфисе. Помните того парня? Он помирал, и вы за него помолились». «Так ты тот...» «Да, сэр, я же тот самый, я же теперь и исцелился, и христианин!» Биллу всегда было отрадно видеть воочию результаты своих молитв, когда он встречался с людьми, которым была оказана помощь через его служение. К этому времени по всей стране таких людей было десятки тысяч. Позже, осенью 1950 года, Бил получил два письма которые глубоко тронули его сердце. Первое письмо пришло от его бывшего пастора, доктора Роя Дэвиса, баптистского проповедника, который рукоположил его в служители в декабре 1932 года. Это письмо не было адресовано лично Биллу, а было выслано на адрес Гордона Линце вместе с просьбой, чтобы его опубликовали в журнале «Голос исцеления». Доктор Дэвис желал публично принести извинения за свою прежнюю критику по отношению к Биллу и его служению. Билл задумчиво прочитал письмо. Мысленно перенес ее он в то майское утро 1946 года. Он шел к пасторскому дому, и ему не терпелось рассказать доктору Дэвису об ангеле, который поручил ему принести дар божественного исцеления людям по всему миру, Бил вспомнил, как доктор Дэвис осмеивал эту идею, приговаривая «Билли, что ты ел на ужин в прошлый вечер?» Билл ответил ему с полной серьезностью «Доктор Дэвис, такое мнение мне вовсе не по вкусу. Если я вам не нужен, тогда найдутся те, которым я буду нужен. Бог послал меня, и я пойду». Старший служитель насмехался над ним «Хорошо, Билли, ступай же!» Пронеси это по всему миру. Мне будет интересно посмотреть, как далеко ты уйдешь с этим». Теперь же у Билла перед глазами лежало письмо с извинениями за тот сарказм. Доктор Дэвис написал, «Если бы я был более искренним и усерднее изучал Библию, я бы больше понял о видениях и Божьей силе». Второе письмо пришло из Южной Африки. Флоренс Найтингейл Шорла, исцелившаяся в Лондоне, прислала свидетельство с подробным описанием своего постепенного выздоровления от рака желудка. За прошедшие полгода вес ее увеличился от 25 до 75 килограммов. В конверт она вложила свою недавнюю фотографию, чтобы наглядно подчеркнуть это невероятное изменение. Ошеломленный Билл уставился на этот снимок. Она вообще не была похожа на ту же самую женщину. На фотографии она была в клетчатом платье и стояла на улице, держа за ручки большую дамскую сумочку. Ее руки, ноги, даже щеки настолько пополнили, что Билл ни за что бы не догадался, не зная он этого наверняка, что в апреле она стояла одной ногой в могиле. Билл вспомнил молитву, которую он произнес в то туманное апрельское утро. «Господь, если ты исцелишь эту женщину, я приму это как знак от тебя, что мне следует проводить исцелительную кампанию в Дурбане, Южная Африка». Теперь он держал в руке подтверждение той молитвы – черно-белую фотографию совершенно здоровой Флоренс Найтингел Шорла. Бил позвонил своему администратору и попросил его организовать южноафриканскую кампанию. Вскоре Эрн Бакстер получил подтверждение от Южноафриканского национального совета церквей. Предварительная дата проведения этой кампании была намечена на середину 1951 года. Бил пылал от воодушевления. Поскольку Бог таким необычным образом призвал его отправиться в Дурбан, Южная Африка, за этим, несомненно, должны были следовать чудеса и знамения. Затем однажды, когда Билл проповедовал шериф-партиштат Луизиана, Святой Дух предостерег его, сказав, «Так говорит Господь, будь осторожен, Сатана устроил для тебя западню в Африке». Дух изрек только это, Оставив Била недоумевать, Что же за ловушка будет поставлена ему там Глава 52 Орел у реки беспокойной 1950 год. По мере того, как лето 1950 года плавно переходило в осень, Вильям Бранхам не мог сдержать своего возраставшего вдохновения. Ведь приближался его любимый месяц года. Бил страстно любил октябрь, потому что октябрь означал охотничий сезон, а охотничий сезон приносил в его жизнь перемену, перерыв в работе и прогулки на приволье. Но охота для Била была не просто паузой в его занятом расписании. Охота возвращала его к его истокам. В детстве и юности дикая природа поддерживала его эмоционально. Она доставляла ему утешение, счастье и душевное равновесие. Среди неприятностей и тревог, которые окружали его в детстве, только там, на лоне природы, испытывал он внутренний покой. Девственные леса по-прежнему успокаивали его. На охоте убила появлялась возможность ускользнуть от постоянных высоких требований к его общественному служению и спокойно общаться со своим Творцом среди красоты нетронутого Божьего творения. Отдых на лоне природы давал ему возможность расслабиться, поразмыслить, глубоко исследовать самого себя и истинную цель своей жизни. Он также мог взвесить свои мотивы и намерения и удостовериться, шел ли он все еще по правильному пути. А свежий горный воздух восстанавливал его физические, умственные и духовные силы. Охотился Бил каждую осень. Даже его брак с Медой в 1941 году не нарушил этой традиции. Он просто-напросто совместил Медовый месяц с поездкой на охоту. Одного такого похода меди вполне хватило. После этого она решила больше не отправляться на охоту вместе со своим мужем, чтобы не сталкиваться снова с такими трудностями и неудобствами. Итак, за все годы супружества Билл и Меда никогда не отмечали свадебную годовщину вместе, так как 23 октября Билл всегда отдыхал на просторах дикой природы. В молодости он охотился поближе к дому. Однако за последние несколько лет, с тех пор, как ему пришлось совершать поездки по всему североамериканскому континенту, он проводил свой отдых на охоте в скалистых горах штата Колорадо. Именно туда он вновь отправился в октябре 1950 года. Он охотился на оленей в Апите. Сезон охоты начался неделю назад, поэтому стада оленей уже покинули Нижние долины. Однако все это входило в планы Билла. Он знал, что сразу после первых выстрелов, означавших начало охотничьего сезона, олени поднялись к вершинам гор, где их было труднее достичь. У большинства охотников не было ни времени, ни энергии идти по следам оленей так далеко в дикую местность. Билл же располагал и тем, и другим. Он отправился со своим другом на лошадях, поднимаясь вверх по лощине между горами, где протекала река Беспокойная. Они расположились лагерем в таком месте, где река разветвлялась на расстоянии, по крайней мере, 320 километров от ближайшего города и 55 километров от ближайших признаков цивилизации. На следующее утро два охотника пошли по отдельности. Билл отправился в горы вдоль одного рукава реки, а его приятель поехал вдоль другого рукава. Они договорились обогнуть определенную гору и встретиться через несколько дней. Билл пробирался сквозь густые заросли и осинники, обрамлявшие реку беспокойную. Когда путь стал непроходимым, Билл отклонился от реки, и начал ехать по ущелью, поднимаясь на крутые откосы, покрытые елями, лиственницами, кедрами и соснами. Достигнув границы леса, он решил спешиться. Во время этого сезона снег еще не выпадал, поэтому олени и стада пасли здесь среди высокогорных пиков. Лошади на открытой местности привлекали бы к себе слишком большое внимание, поэтому, охотясь пешком, у него было больше шансов подстрелить оленя-самца. Билл оставил двух лошадей на привязи. Веревка была достаточно длинная, и они могли пастись в его отсутствие. Затем, с ружьем в руках, он провел оставшийся день, пробираясь между валунами вдоль границы леса и скрываясь как можно больше за ветвями вечно деревьев. В тот день над зубчатым горизонтом появилась одинокая хмурая грозовая туча. Воздух наэлектризовался от молний, и раскаты громора катали настолько громко, что казалось, будто гора раскалывается пополам. Вскоре заморосил дождь. Бил укрылся под развесистым, густо ветвистым хвойным деревом, где он оставался сухим, словно находился под зонтом. Приставив ружье к стволу, он стоял, разглядывая долину и размышляя о том, каким великим и благим был его Господь и Творец. Минут через двадцать дождь прекратился. С вершины горы подул холодный ветер, замораживая капельки дождя, падавшие с ветвей, и покрывая деревья долины мириадами крошечных сосулек. Зрелище было захватывающее. Солнце, плавно опускавшееся под облаками, прикоснулось своим золоченым диском к пикам западных гор и залило землю оранжевым светом. Этот свет усиливал тени и выделял резные очертания каждой горной расселины и лощины. Над долиной изогнулась полная радуга. Радость била, вознеслась на самую вершину этого синецветного коромысла, и он воскликнул – «О, великий Бог Иегова, вот твоя радуга в небе, этот прекрасный старый библейский завет, который ты заключил с людьми, пообещав, что ты больше никогда не уничтожишь все на земле потопом». Затем Билл подумал о 10 главе книги Откровения, где описывается радуга, покрывающая голову Христа и означающая новый евангельский завет. Это был замечательнейший из всех заветов, завет крови, в котором Бог обещал дать спасение всем тем, которые будут взирать на жертву Его Сына Иисуса Христа. Когда Билл размышлял об этом, слезы текли по его щекам. Гроза, должно быть, разогнала то до оленей. Билл слышал, как вдали перекликались олени-самцы. Вдруг с горного пика, находящегося уже неподалеку, До слуха Билла донесся вой серого волка. Его волчица отозвалась откуда-то снизу. Билл почувствовал, как внутри него взволновалась та кровь индейцев-чаракезов, наследие его бабушки, которая, по мнению Била, была причиной его страстной любви к природе. От гор исходило дуновение божьей силы. Казалось, будто творец взывал к Билу из каждой сосновой хвоинки, из каждого камешка и валуна. Билл уже больше не мог сдерживать себя, он забегал, что было сил вокруг дерева, во все горло прославляя Бога. Наконец он остановился, оперся о сучковатый ствол, чтобы перевести дыхание, и посмотрел вниз, на подошву горы. Метрах в пятидесяти от него на пне сидела белка-сосновка и вовсю цокола. — Что тебя так беспокоит, малышка? — спросил Билл. — Я не причиню тебе вреда. Он заметил, что белка даже не обращала на него внимания. Она смотрела наискосок, в то место, где еще ниже лежало несколько высохших деревьев. Проследив взглядом, куда косилась сосновка, Билл увидел, что приковало ее внимание. Из-за грозы вниз был вынужден спуститься большой орел. Пернатый хищник вышел, раскачиваясь из кустов, и остановился на поляне, переводя взгляд то на охотника, то на белку-сосновку. Билл сказал, «Боже, я вижу тебя в этих вечнозеленых деревьях и зубчатых горах. Я вижу тебя в буре, ветре, громе, молнии и дожде. Я вижу тебя в закате солнца и радуги, но я пока еще не вижу тебя в этом орле». Он просто-напросто хищник. Почему же ты привлек мое внимание к этой птице?» Тут он заметил, насколько хладнокровным и невозмутимым выглядел орел. Билл подумал, «Я знаю, что когда дело касается веры в Божье слово, Богу нужны мужественные христиане. Интересно, желает ли Бог, чтобы я наблюдал за этим орлом, потому что он неустрашим? Сейчас-то я узнаю, какой он храбрец на самом деле». «Почему ты не боишься меня? Разве ты не знаешь, что я могу застрелить тебя?» – громко сказал он. Как только Билл произнес эти слова, Орел, уже не обращая внимания на белку-сосновку, стал смотреть только на охотника. Билл двинулся, делая вид, что хватается за ружье. Орел не шевельнулся. «Так ты все еще не боишься, а? Интересно, почему?» Затем он заметил, как орел задвигал крыльями, делая медленные, изящные взмахи. — Теперь-то я понимаю, почему ты такой отважный. Бог дал тебе эти два крыла, чтобы ты мог улетать от опасности, и ты доверяешь этому дару, данному тебе Богом. Неважно, как быстро я буду хвататься за ружье, ты улетишь и скроешься в зарослях прежде, чем я смогу выстрелить. До тех пор, пока ты ощущаешь силу этих крыльев, ты знаешь, что с тобой будет все в порядке. И до тех пор, пока я смогу чувствовать движение Святого Духа в моей жизни, я буду знать, что со мной также все в порядке». Долго, с взаимопониманием и уважением, «Орел» и «Охотник» смотрели друг на друга. Наконец, огромная птица снова взглянула на белку, которая не переставала стрекотать. Похоже, это неугомонное цоканье внушало орлу отвращение. Подпрыгнув, он два раза взмахнул крыльями, а затем расправил их, стараясь поймать ветер. Больше он крыльями так и не хлопал, воздушный поток просто поднимал его все выше и выше, унося в просторы заходящего солнца. Билл следил, как орел поднимался ввысь, пока не стал всего лишь точкой высоко в небе. Солнце, опустившееся к этому времени в седловину между двумя горными вершинами, напоминало Биллу о великом всевидящем Божьем Оке, которое взирало с одобрением на его творение. Билл поднял руки и стал поклоняться. «Небесный Отец, насколько прекрасна твоя земля!» Помоги мне быть таким, как этот орел. Помоги мне оставлять позади все это земное стрекотание и цоканье. Научи меня расправлять мои крылья в силе Божьей и подниматься в духе, на какие бы высоты ты не призвал меня взлетать. В тот вечер, сидя по-турецки у костра, Билл достал из сидельного вьюка свою потрепанную Библию, обратился к 19 главе книги «Исход» и прочитал. Расположился там Израиль Станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору И возвал к нему Господь с горы, Говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести Сынам Израилевым, Вы видели, что я сделал египтянам, И как я носил вас на орлиных Крыльях, и принес вас К себе, и так, Если вы будете слушаться гласа моего И соблюдать завет мой, То будете моим делом из всех Народов, ибо моя вся земля. Насколько поразительным казалось то, что Бог уподобил своего пророка Моисея орлиным крыльям. Однако после того, что Бил увидел сегодня, это ему больше не казалось странным. Он знал, что из всех представителей царства животных и пернатых у орла самое острое зрение, и это означало, что он мог взлетать выше и видеть дальше любой другой птицы. А разве не к этому был призван пророк? видеть дальше любого человека, заглядывать либо в прошлое и будущее, либо даже в сам разум Божий. Билл стал размышлять о видениях, благодаря которым и он мог заглядывать в прошлое и будущее. Ему было известно, что такой дар был дан не для его личного пользования, напротив, и это должно было служить на благо Церкви Иисуса Христа по всему миру. Однако в чем заключалась конечная цель этого дара? Билл вспомнил тот голос у реки, который проговорил, как Иоанн Креститель был послом предвестить первое пришествие Иисуса Христа, ты послан предвестить Его второе пришествие. Что же в точности это означало? Полагало ли Его служение основание чему-то грандиозному? Уж не приближалось ни пришествие Иисуса Христа? Приподнятый этими мыслями, Бил взмыл в небеса выше орла, туда, где рассеивались атомы, и стал пролетать мимо Луны и планет, мимо Млечного Пути, пока не очутился среди бесчисленных галактик в такой необъятной вселенной, что его смертные чувства стали ничтожными. Досадно было возвращаться на Землю, однако костер догорел, поэтому Билл задрожал от холодного горного воздуха. Он разгребал тлевшие угли до тех пор, пока пламя не разгорелось и затем подбросил еще одно полено. Вскоре костер снова запылал с оживлением и жаром. Смотря на потрескивающий огонь и искры, Билл размышлял о сверхъестественном огне, который сопровождал его служение. Как он отличался от этого земного костра? Неоднократно Билл пытался описать людям этот феномен, но его описания никогда не могли передать действительность, Размер этого огненного шара был от 30 сантиметров до метра в диаметре. Иногда этот цвет был шарообразным, как звезда. Подчас он больше принимал форму цилиндра и находился в вертикальном положении, как огненный столб. В других случаях он казался более плоским и был в горизонтальном положении, вращаясь подобно миниатюрной галактике Млечного Пути. Временами цвет его походил на цвет янтаря а иногда он сиял изумрудно-зеленым или желтовато-зеленым цветом. Время от времени он переливался всеми цветами радуги. По вечерам, на исцелительных кампаниях, когда этот сверхъестественный свет перемещался от Била в среду присутствовавших людей, он выглядел ослепительно ярким, как гаснущая вспышка фотоаппарата. Затем этот огненный шар начинал вращаться и пульсировать, как будто был полон энергии, и в то же время от него исходил звук, напоминавший шум мощного вихря. Особенности этого света заключались не только в его размере, цвете и объеме. Даже если Билл не мог его видеть, он знал, когда он находился поблизости. Билл мог ощущать присутствие, испускаемое этим огненным столпом, которое не поддавалось никаким человеческим Описанием. Ангел Господень, казалось, был тесно взаимосвязан с этим сверхъестественным светом. Билл удостоверился, что Ангел Господень был равно неописуемым. Правда, были некоторые детали, которые он мог описать, такие как волосы Ангела, достигавшие до плеч, и смуглый цвет лица. Однако, когда Билл пытался обрисовать характер, запечатленный на том сверхъестественном лице, Ему не хватало слов. Как же он мог описать такое спокойствие и любезность, граничившие с такой огромной силой? Этот парадокс озадачивал его. Однако это была всего лишь одна из многочисленных особенностей этого сверхъестественного существа, которых Бил не понимал. Не знал он и имени ангела. Хотя ему было известно, что этот ангел не является Господом Иисусом Христом, он не понимал взаимосвязи между ангелом и этим сверхъестественным светом, вращавшимся над ним. Более того, почему же этот ангел приходил именно к нему? К чему же все это вело? Бил залез, извиваясь в спальный мешок, и подтянул его теплый материал под плечи. Лежа на спине, он смотрел вверх на звездное небо. Вокруг него черные высокие сосны устремляли свои макушки в небеса. Восточный небосвод украшало созвездие Ориона-охотника. Над Орионом мерцало небольшое скопление звезд, известное как Плеяды или же Семь сестер. Билл стал размышлять о том, как пять тысяч лет назад пророк Иов смотрел на эти же два созвездия. Переводя взгляд на полярную звезду, Билл заметил мигавшие сигнальные огни на крыльях самолета, который летел в восточном направлении. Мысли об этом самолете навевали ему скуку по дому, как ему не хватало здесь жены и детей. Этот октябрь 1950 года ознаменовал девятую годовщину брака Била и Меды. Через пять месяцев они ожидали появления на свет очередного ребенка. Было бы замечательно вновь увидеться со своей семьей, хотя он знал, что при мысли об этом он вздохнул. До чего необычно скитались его чувства в этой сфере. Всякий раз, когда Билл совершал поездки, ему не терпелось быть дома с семьей. Однако, проведя несколько недель дома, он снова очень хотел путешествовать. Несомненно, Господь наделил его такой чертой характера, чтобы помочь ему совершать труд евангелиста. Билл вспомнил видение, которое Бог показал ему в то утро, когда он закладывал основной краеугольный камень для скинии Бранхама. В видении он увидел завершенное здание, которое было заполнено людьми. Конечно, это очень обрадовало и воодушевило его. Затем ангел Господень ошеломил его, сказав, «Это не твоя скиния». Вознеся его под свод чистого лазурного неба, ангел сказал ⁇ Это будет твоей скинией ⁇ Постепенно все это сбывалось. Скромное начало Била, как пастора церкви, в небольшом городе, стало принимать больший размах, пока не перешло в служение, охватившее весь североамериканский континент. Сейчас оно распространялось по Европе, Африке и другим материкам. В небе появился другой самолет, и этот направлялся на запад. Раздумывая, откуда летел этот самолет, Билл сам перелетел в мыслях к своим истокам. Вспомнил он того басового мальчонку, которого отец заставлял носить воду вверх по холму в свои самогонные губы. Тот день, когда он перенес шок, навсегда запечатлелся в памяти Билла. Ему невольно вспомнились его слезы и подавленное настроение». Тишина, тополь, вихрь, тот голос проговоривший «никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом, когда повзрослеешь, для тебя будет труд» – часто размышлял Бил над этими словами во время своего беспокойного детства и юношества. В одном случае, когда он попытался глотнуть виски, а в другом, когда собрался было закурить сигарету, шум вихря мгновенно – напомнил ему эти слова и, таким образом, не дал ему повторить ошибок его отца. Тяжелое это было детство, преисполненное нищеты, отвержения и смятения. Только возмужав, Билл обрел покой, когда верил, наконец, свою жизнь Господу Иисусу Христу. Замешательство же исчезло только тогда, когда он встретился лицом к лицу с ангелом, Тот вечер 7 мая 1946 года также глубоко врезался в его память. Пещера, мрак, его внутреннее мучение и отчаяние, свет, шаги, человек, вышедший из того света, страх Била, перешедший в покой, как только ангел сказал ⁇ не бойся ⁇ и его послание.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 Билл являлся неизвестным проповедником из небольшого городка. В 1950 году, всего лишь через четыре года, он достиг такой широкой известности и уважения, что короли и другие высокопоставленные лица просили его помолиться за них. Служители из многих деноминаций писали ему, обращаясь с той же просьбой, «Пожалуйста, приезжайте в наш город и проведите у нас исцелительную кампанию». Просьб от служителей было у него больше, чем ночей в году. Спрос на его служение казался неистощимым. Бил знал, почему. В точности, как ангелы обещал, знамение в его руке подготавливало путь для развлечения тайн посредством видений, пробуждая миллионы людей понять реальность Иисуса Христа как всеведущего Бога. Гул самолета становился все громче и громче. Насколько неуместным он был в этой лесной глуши. Самолет, летевший над головой Билла в западном направлении, теперь достиг центральной точки между двумя горизонтами. Билл подумал о том, что его жизнь, возможно, также достигла своей средней точки. А его служение? Не достигло ли оно своего «Зенита»? До сих пор на протяжении своего служения Билл видел, как Иисус Христос исцелял слепых, глухих, немых и хромых, и освобождал людей от всевозможных болезней, даже воскрешал мертвых. Что же еще величественнее этого могло бы происходить? Конечно, он ожидал, что подобные чудеса будут сопровождать его и в Южной Африке, потому что Господь тоже направил его, в эту страну через потрясающее исцеление Флоренс Найтингел Шорла? И что из того, что сатана устроил для него ловушку? Что же дьявол вообще мог сделать, чтобы нанести ему поражение, особенно сейчас, когда Билл получил предупреждение? Билл пассивно наблюдал за мигавшими над его головой сигнальными огнями на крыльях самолета, который поворачивал к западному горизонту. Интересно куда летел этот самолет – в Тусон, штат Аризона, или в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Сильная любовь к этим западным штатам наполнила разум Била. Затем он вспомнил, как много лет тому назад незнакомая женщина-астролог назвала ему день и время его рождения, описала его ауру и затем сказала, что его судьбе надлежит свершиться на Западе. Это было странно, так как многие из его видений были чем-то связаны с Западом. В 14-летнем возрасте, когда во время операции из его распухших ног удаляли остатки пыжей и свинцовые картечины от патрона дробовика, он увидел видение, в котором стоял в прерии на Западе, подняв руки к кресту, излучавшему свет, проникающий в его сердце и душу. После смерти Хоуп и Шарон Роуз Биллу приснилось, что он был на западе и шел мимо старого крытого фургона. Шарон Роуз, будучи молодой женщиной, встретила его у этой повозки со сломанным колесом и указала рукой в сторону большого дома, где его ожидала Хоуп. В этом сне солнце уже садилось, окрашивая небо оранжевым цветом. Позже, когда Билл женился на Меди, он увидел видение, в котором он шел на северо-восток, и ангел Господень направил его на запад. Пройдя через гору, он вышел на обширную пустыню, где обнаружил огромную палатку или же кафедральный собор с куполом, покрывавшим большую груду хлеба жизни. Ангел повелел ему кормить этим хлебом тысячи людей, которые со всех сторон приходили к нему через пустыню. Билл даже вспомнил сон своей матери о шести голубях, спустившихся с неба зигзагом в виде английской буквы S и севших ему на грудь. В ее сне Билл строил дом на Западе. Похоже, эти путеводные нити вполне ясно показывали Биллу, что его судьба ожидала его на Западе. Однако какая же это могла быть судьба? Что же еще могло превзойти видения, исцелений и чудеса, которые уже происходили в его служении? Самолет скрылся из виду за западным горизонтом. Заглянуть за свой личный горизонт Бил также не мог. Не мог он увидеть и то, насколько хитро Сатана расставил для него сети в Южной Африке, чтобы уничтожить его, и насколько это опасно. К тому же... Он был не в состоянии предвидеть и то время, когда больше не будет постоянного спроса на его служение. Не мог он знать, что Бог намеревался призвать его к служению высшему, чем служение евангелиста. В этот холодный октябрьский вечер 1950 года Вильям Бранхам ни за что не смог бы представить вереницу сверхъестественных событий, которые направят его на запад, к горе Сансет в штате Аризона. Там он, наконец, встретится лицом к лицу со своей судьбой и, осознав ее глубокое значение, будет охвачен благоговейным страхом, ибо это прогремит голосом, который потрясет всю землю. Книга четвёртая. «Евангелист и его одобрение». 1951-1954 годы. Глава 53. черно белые чудеса». 1951 год. Уилли Ап шоу ожидал этого вечера 66 лет. Теперь или никогда, размышлял он. Вот бы только приехать туда вовремя. Он желал, чтобы такси ехало быстрее, но движение транспорта в часы пик заставляло водителей ехать медленнее. уилья взглянул на часы. Скоро начнется собрание Вильяма Бранхама. Если он не приедет достаточно рано, чтобы получить молитвенную карточку, эта поездка может оказаться напрасной. Без молитвенной карточки он не сможет попасть в молитвенную очередь. А если он не будет в молитвенной очереди, тогда как же ему удастся осуществить свою мечту? Более половины столетия он продолжал лелеять в своем сердце фантастическую мечту, крохотный, тлеющий уголек желания, которому он ни за что не позволял угаснуть. Уилле Апшоу хотелось ходить без посторонней помощи. Это было так просто и в то же время так сложно». Последний раз он ходил сам в 18-летнем возрасте, до того, как сломал позвоночник в несчастном случае на ферме. На протяжении всех последующих тяжелых лет он изо всех сил старался жить и действовать согласно своему девизу «Ни от чего не смущайся и никогда не сдавайся». Веруя во всемогущего Бога, Уилли усердно молился, чтобы вновь ходить. Бог исцелил его от различных заболеваний, включая рак на его лице, не подлежавший операции. Несмотря на то, что он многие годы молился о получении соответствующей веры, ему почему-то никогда не удавалось достичь необходимого уровня веры, чтобы встать и ходить. До данного момента. Может быть. За день до этого Уилли Обшоу побывал со своей женой Лили на съезде баптистских служителей недалеко от своего дома в городе Санта-Моника, штат Калифорния. Там они встретились с доктором Роем Дэвисом, проповедником, который рукоположил Уильяма Бранхама в служителе в 1932 году. Уилли Обшоу спросил у доктора Дэвиса, Были ли все феноменальные сообщения, которые он слышал об Вильяме Бранхаме истинными? Рой Дэвис рассказал ему об одном случае, который он видел своими же глазами. У диакона из его церкви по имени Фрэнк Шумахер отнялись ноги, когда он сломал позвоночник 10 лет назад. Прикованный к инвалидной коляске, он все же мог быть полезным, работая в церковном офисе. В прошлом году Шумахер посетил исцелительную компанию Бранхема, И в тот вечер Вильям Бранхам сказал, что увидел видение о ходившем Фрэнке Шумахере. Шумахер тотчас же встал и ушел от своей инвалидной коляски. Дэвис сказал, что с тех пор Фрэнк Шумахер ходит просто замечательно. Этот рассказ раздувал горячую залу мечты Уилли до тех пор. Пока этот уголек не покраснел и задымился. Если бы ему когда-нибудь удалось попросить Вильяма Бранхама помолиться за него, может быть, он также смог бы снова ходить. Затем он узнал, что Вильям Бранхам почти заканчивал исцелительную кампанию в Лос-Анджелесе. Внезапно прежняя мечта Уилли вновь воспламенилась. Он сразу же отправился домой, собрался к отъезду и купил авиабилет на следующий рейс в Лос-Анджелес. Дело было в шляпе, и это, возможно, был его последний шанс. Вот почему ему было необходимо попасть на служение Бранхама пораньше, чтобы получить молитвенную карточку. К сожалению, уличное движение становилось сейчас интенсивнее и еще больше замедляло скорость такси. Уилли начал нервозно теребить заклепку своего спинного крепления. «Уилли», — сказала его жена, — «не отрывая взгляда от Господа». «Бог уже победоносно провел тебя через столько много испытаний. Подумай о том, насколько больше почтит его то, когда ты будешь ездить по всему континенту и без костылей свидетельствовать о нем, провозглашая его не только спасителем твоей души, но также великим врачом, исцелившим твое тело». Уилли знал, что она была права, однако, покрывала сомнения, по-прежнему пыталась затушить его огонь. Он стал размышлять о том, сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз ходил без костылей. Его несчастный случай произошел в 1884 году. Теперь же был 1951 год, 66 лет спустя. Столько много событий произошло со времени того рокового дня летом 1884 года. Семь лет, которые он провел прикованным к постели, казались сущим кошмаром. Однако те же мучительные годы приблизили его к Богу. Находясь в своем ложе страданий, он написал вдохновляющую книгу «Усердный Уилли» или «Отголоски уединения». Эта книга послужила началом его длительной карьеры на общественном поприще. Денег, вырученных при продаже книги «Усердный Уилли», оказалось достаточно, чтобы он мог учиться в колледже. Позже он стал основоположником журнала «Золотой век», редактором которого он являлся в течение 13 лет. Затем Уилли горячо взялся за политику. В 1919 году он получил место в Конгрессе Соединенных Штатов. Его избрали жители штата Джорджия. Уилли особенно гордился своей восьмилетней службой в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов. Многие из его друзей по-прежнему называли его конгрессменом обшоу В 1932 году он проводил предвыборную кампанию, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, выдвигая себя в качестве кандидата в прогибиционистскую партию. После своего поражения в предвыборной президентской кампании он работал бесплатно в сфере христианского образования, помогая детям из неблагополучных семей поступать на учебу в колледже. Он посещал школы в 42 штатах, читая лекции десяткам тысяч студентов и поощряя их найти цель в жизни, связанную с Богом. В 1938 году, в возрасте 72 лет, Уилли был рукоположен в баптистские служители. И позже отслужил два срока на должности вице-президента Южного баптистского съезда. Он даже некоторое время работал вице-президентом Баптистского колледжа Линда-Виста и семинарии в Сан-Диего, штат Калифорния. Теперь, в возрасте 84 лет, Уилли Апшоу гордился своей выдающейся карьерой, особенно учитывая свою инвалидность. На протяжении всех тех тяжелых лет он никогда не позволял угаснуть мечте о том, что однажды он сможет снова ходить нормально, как и другие люди. Он всегда верил, что если бы ему просто удалось ухватиться за надлежащую веру, все было бы возможно. Пока водитель такси старался продвигаться через интенсивное уличное движение, Уилли достал из кармана газетную вырезку и начал перечитывать ее, чтобы получить ободрение. В этой статье сообщалось о чуде, произошедшем в прошлом году с Флоренс Найтингел Шорла, которая была родственницей Флоренс Найтингел, знаменитой английской медсестры XIX века. Флоренс Шорла жила в Южной Африке. Хотя ей было всего лишь за 30, ее жизнь душила злокачественные раковой опухоли которая разрослась на двенадцатиперстной кишке в ее желудке, не давая ей переваривать пищу. Поскольку этот рак не подлежал операции, ее состояние казалось безнадежным. Ее врач в течение нескольких месяцев вводил ей пищу внутривенно, в то время как ее мышцы сморщивались, а кожа ссыхалась и прилипала к костям. В конечном счете ее вес уменьшился до 25 килограммов, в результате чего она выглядела как скелет, обтянутый кожей. Люди, находившиеся в ее присутствии, полагали, что она подходила к концу своей жизни. Однако Флоренс Найтингел Шорла еще не потеряла надежду. Она читала об Вильяме Бранхаме и изумительном успехе, который он имел в молитве за больных. В 1946 году Вильям Бранхам сказал, что ангел принес ему поручение от Бога проявлять дар божественного исцеления для людей всего мира. Ангел сказал ему, что если он будет искренним и сможет побудить людей поверить ему, когда он будет молиться, тогда ничто не устоит перед его молитвой, даже рак. Мисс Шорла послала Вильяму Бранхаму билет на самолет и умоляла его прилететь в Южную Африку, помолиться за нее. К сожалению, у евангелиста уже была запланирована поездка в Швецию, Финляндию и Норвегию. Когда Флоренс Шорла узнала, что брат Бранхам будет останавливаться в Англии, чтобы помолиться за короля Георга VI, она отправилась в самолете в Лондон. Ее самолет приземлился всего лишь на несколько минут раньше самолета, на борту которого находился американский евангелист. К тому времени Флоренс была еле живой. Ее вены сжались, и это означало, что ее медсестра уже больше не могла вводить в них иглу для внутривенного питания. Ее голос перешел в шепот, дыхание стало затрудненным, а пульс замедлился и ослабел. Вильям Бранхам попросил Бога исцелить ее во имя Иисуса Христа, и затем он произнес пророчество. «Так, — говорит Господь, — ты не умрешь, а будешь жить». Каким бы невероятным то пророчество ни казалось, оно исполнилось. На фотографии в статье был показан нынешний вид Флоренс -найтингел Шорла, которая весила 75 килограммов улыбалась и выглядела наполненной жизнью и энергией. Уилли Ап шоу положил газетную вырезку назад в карман своего синего пиджака. Его вера пылала, как лесной пожар, раздуваемый свежим ветром Калифорнии. Пусть он теперь только встанет в ту молитвенную очередь. Такси конгрессмена, оказавшись в заторе в уличном движении, стало замедлять ход, чтобы остановиться и от этого его молитвенная карточка казалась почти недосягаемой. Уилли бормотал про себя. «Ни от чего не смущайся и никогда не сдавайся!» Говард Бранхам легко постучал в дверь гостиничного номера своего брата. «Билли», — сказал он, — «собрание вот-вот начнется. Если мы не пошевелимся, то точно опоздаем». Он прислушался, ожидая ответа. «В комнате ни звука». Говард было поднял руку, чтобы постучать сильнее, но решил не делать этого. Это был их четвертый день пребывания в Лос-Анджелесе, и он видел, что его брат чувствовал напряжение от молитв за больных. Тем не менее Говард не знал ни одного случая, чтобы его брат засыпал перед собранием. Скорее всего, он пребывал в глубокой молитве. Говард спустился в ресторан, заказал стакан молочного коктейля и медленно пил его через соломинку. Выпив коктейль, он поднялся наверх, чтобы снова постучать в дверь. В этот раз дверь была приоткрыта. Вильям Бранхам не сказал ни слова своему брату, когда они ехали в храм Голгофы. Его мысли были сосредоточены на Святом Духе. Ангел Господень посетил его в гостиничном номере. Даже когда Билл не мог видеть ангела, он всегда мог определить, когда ангел приближался. К его коже прикасалось давление, подобное на электризованному веянью. В присутствии этого сверхъестественного существа Билл цепенел от благоговения и страха. Хотя ангел встречался с ним сотни раз, Билл всегда испытывал трепет во время его прихода. Однако этот страх убывал, когда ангел начинал говорить. Это неоднократно сопровождалось видениями, над которыми Билл не имел контроля. В такие моменты он даже был не в состоянии управлять своим голосом. Вот почему по пути в церковь он ничего не говорил своему брату Говарду. Ему не хотелось нарушать помазание Святого Духа, которое было на нем, так как он знал, что его дар начинал бы автоматически действовать под тем помазанием, истощая его энергию, а ему как раз нужно было приберечь эти силы на сегодняшнее вечернее собрание. Поскольку они приехали в храм Голгофы позже назначенного времени, Билл не удивился при виде того, что его администратор Эрн Бакстер стоял за кафедрой и проповедовал. Увидев Билла, Эрн Бакстер сразу же закончил свою коротенькую проповедь и начал вести людей в пении основной песни компании Бранхама: «Верь, только верь! Верь, только верь! Богу возможно все! Верь, только верь!» Поприветствовав свою аудиторию, Билл спросил у людей, сидевших в конце зала, могли ли они слышать его. Поднялось недостаточное количество рук чтобы удовлетворить его. Поэтому он попросил человека, который регулировал звукоусилительную аппаратуру, увеличить громкость. Это было обычной регулировкой, вызывавшейся различием в телосложении между Биллом и его администратором. Хотя оба мужчины были близки по возрасту, они полностью отличались внешностью и поведением. Эрн Бакстер был крупным мужчиной, ростом около двух метров. У него была большая грудная клетка, благодаря которой он мог проповедовать свои громкогласные баритонные проповеди. Густые жесткие волосы покрывали угловатую голову Бакстера, которую подчеркивали очки в проволочной оправе. В отличие от него, рост Вильяма Бранхэма был всего лишь метр и сантиметров, а вес – 75 килограммов. При 42-летнем возрасте Била волосы у него редели и выпадали на висках, подчеркивая его высокий наклонный лоб. У него были глубоко посаженные глаза, от которых создавалось впечатление напряженной сосредоточенности, подобно орлу, сидящему на высоком утесе, исследующему долину внизу и не позволяющему никакому движению ускользнуть от его взгляда. С начала своего служения в национальном масштабе в июне 1946 года до этого собрания в Лос-Анджелесе в феврале 1951 года Вильям Бранхам сосредотачивал большую часть своей энергии на вознесении молитвы за больных. Если он проповедовал, перед тем, как вызывать людей в молитвенную очередь, Это обычно была короткая проповедь, которая закладывала библейское основание для божественного исцеления. Даже если он не проповедовал, он всегда уделял несколько минут для объяснения своего необычного служения. Он говорил следующее. «Дорогие друзья христиане, прежде чем мы начнем молитвенную очередь, я хочу, чтобы все ясно поняли, что я не заявляю о себе как о божественном исцелителе». Единственное, что я могу сделать для вас, это помолиться за вас. Никто из людей не может исцелять. Бог – единственный исцелитель. Я всего лишь человек, ваш брат, со служением, подтвержденным сверхъестественным существом, ангелом Господним, который пришел от Бога, чтобы послужить вам этими благословениями. Разве электрический провод, соединенный с этим светом, говорит «посмотрите, какой я великий провод». Нет, этот провод вовсе не имеет ничего общего с излучением света. Электрический ток, находящийся в проводе, вот что создает свет. Я похож на этот электрический провод, у меня нет моего собственного света, пока он не будет включен из какого-нибудь источника. «Вы видите, что я отдаю славу Иисусу Христу. Это исходит не от меня, а от Него». Некоторые люди думают, что ангелов нет в Новом Завете, и что только Святой Дух вел раннюю церковь. Это правда, что Святой Дух вел церковь, но ангелы всегда являются служебными духами во все века. Помните, в 8 главе «Деяния апостолов» ангел Господень явился Филиппу и сказал ему пойти в пустыню Газа засвидетельствовать тому евнуху из Эфиопии. А когда Петр был в тюрьме, ангел Господень воссиял над ним, как свет, прикоснулся к нему, освободил его от цепей и вывел на улицу. И не забывайте о святом Павле. Спустя четырнадцать дней и ночей, проведенных в море, во время той бури, когда они лишились всякой надежды на спасение, Павел сказал, «Мужи, ободритесь, ибо ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал мне, что не будет потери в людях. Посему я верю Богу, что будет так, как мне показано». Иоанн Богослов написал в последней главе Библии, «Я, Иисус, послал ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях». Видите, ангел Господень показал Иоанну книгу Откровения, и Иоанн пал к ногам того ангела, чтобы поклониться ему. Но ангел остановил его, сказав, «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам». Тот дух пророчества, пребывавший на пророках на протяжении всех веков, находился там, пророчествуя через Иоанна и показывая ему будущее через ангела. Этот же самый дух находится здесь, в этом здании, этим вечером. Он тот же, вчера, сегодня и вовеки. Не пытайтесь объяснять это, просто примите это». В этот февральский вечер 1951 года, объясняя свое служение людям, собравшимся в аудитории в Лос-Анджелесе, Билл почувствовал, как ангел Господень отошел от него и стал перемещаться над головами людей. Это само по себе не было необычным явлением на его собраниях, за исключением того, что ангел обычно делал это только тогда, когда молитвенная очередь уже началась и вера людей, как правило, была на более высоком уровне. Возможно, здесь был кто-то, у кого была огромная вера. Не прекращая свою речь, Билл внимательно следил за толпой. Затем он увидел это. Столб огненный ярко пылал, как вспышка фотоаппарата. Он повис над худощавым стариком, который сидел в конце святилища возле прохода между рядами. Билл наблюдал за этим сверхъестественным светом, пока он не перешел в видение. Хотя глаза Билла были по-прежнему широко открыты, он больше не мог видеть святилище храма Голгофы, переполненное людьми. Вместо этого он увидел парня, тянувшего повозку к стогу сенов в погожий летний день. Парень залез на стог и начал бросать вилами сена в повозку. Одной частью своего разума Билл смутно сознавал, что все еще находился в храме Голгофа в Лос-Анджелесе, говоря к тысячам людей. Однако активной частью своего разума он находился там, у той копны сена, наблюдая за разворачивавшейся драмой. И это было похоже на то, будто он находился в двух местах в одно и то же время. Наблюдая за происходившим, он продолжал говорить в микрофон. «Я вижу парня» резвящегося на стоге сена. Он одет очень странно, о о он упал со стога и ударился спиной о повозку. Я вижу, как какой-то мужчина поднял его и отвез к врачу. У врача белые усы, и он носит очки, которые сползают ему на самый кончик носа. Я вижу, как врач старается лечить парня, но все усилия напрасны, ему ничем невозможно помочь. Врач отправляет его домой в постель. Состояние парня настолько ухудшается, что он даже не может перенести вибрации от шагов людей, ходящих по полу спальни. Я вижу, как они сверлят отверстия в деревянном полу, чтобы уменьшить эти вибрации. Теперь этот парень занимается какой-то работой. О, он пишет книги! Сейчас он становится великим человеком. Я вижу, как он передвигается в инвалидной коляске, и он даже может ходить если используют костыли и спиное крепление. Я вижу его сидящим на скамье, и люди аплодируют его речам. И, друзья, я не знаю почему, но я вижу Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия. Теперь это исчезло у меня из виду». Быстрая смена изображений расплылась, и Билл вновь обнаружил, что смотрел на людей в храме Голгофы. Он больше не видел свет ангела в конце святилища, поэтому он стал всматриваться в лица тех, кто сидели вблизи того места, где находился венчик света. «Вот он», — сказал Билл, указывая рукой. «Это мужчина преклонного возраста, сидящий там в конце, с парой тех костылей, которые лежат в проходе возле его сиденья». Пока все отворачивались, чтобы посмотреть в ту сторону, Билл спросил Говарда, сколько молитвенных карточек он раздал. Говард обычно раздавал 100 новых карточек в каждый вечер компании. На каждой карточке было написано буква и число. Билл наугад выбирал число, например, 85, и затем просил тех, у кого были карточки с номерами 85 по 100, выстроиться в молитвенную очередь. Поскольку каждый вечер использовались разные буквы алфавита, каждый номер 85 был пригоден только на одном служении. Это делало процессы выбора справедливыми. У каждого человека, желавшего, чтобы за него помолились, был тот же самый шанс попасть в молитвенную очередь каждый вечер. В то время как Говард выстраивал людей в очередь по одну сторону прохода, Эрн Бакстер подошел к Биллу и сказал, «Брат Бранхам, ты знаешь, кто такой тот человек, которого ты видел в видении?» «Нет, сэр, не знаю. И это Вильям Апшоу» бывший конгрессмен Соединенных Штатов. Он желает поговорить с тобой. Поэтому я отнес туда микрофон с удлинителем». Помощник подключил добавочный микрофон к звукоусилительной аппаратуре. Громкоговорители передали голос мистера Апшоу. «Сын мой, как ты узнал, что я упал и покалечился, когда был подростком?» «Сэр», — сказал Билл, — «я никогда не слышал о вас раньше. Единственное, что я могу сказать — Это то, что я увидел в этом видении. Что ж, это в точности, что произошло. Меня зовут Вильямом Апшоу, и в течение восьми лет я был конгрессменом, представлявшим штат Джорджия. Я участвовал в предвыборной президентской кампании Соединенных Штатов в 1932 году и потерпел поражение. Так как я выступал против легализации спиртных напитков, я по сей день выступаю против этого мне было 18, когда я покалечился. Я инвалид в течение 66 лет. семь лет я был прикован к постели а 59 лет я использую инвалидные коляски и костыли. За меня молились десятки раз и все безуспешно. всего лишь несколько дней назад доктор рой Дэвис посоветовал мне приехать сюда и попросить тебя походатайствовать за меня перед богом сын мой, «Смогу ли я когда-нибудь исцелиться?» «Я не могу ничего сказать вам, мой брат, я не знаю. Единственное, что я могу сказать вам, это то, что я увидел в видении, а сейчас это ушло от меня». Билл посмотрел в сторону бокового прохода. Говард кивнул ему головой в знак того, что молитвенную очередь можно было начинать. Хотя святилище было переполнено, всего лишь нескольким людям разрешалось сидеть на платформе позади Била. Он убедился на опыте, что это было лучше всего. Находясь под помазанием, он становился крайне чувствительным к духам. Если платформа была переполнена людьми, он мог чувствовать среди них каждого скептика, и из-за их сомнений ему было труднее сосредоточить свое внимание на нуждах в молитвенной очереди это не было всего лишь его идеей, у него были прецеденты, записанные в Священном Писании. Прежде чем Иисус воскресил дочь Аира, он заставил всех сомневавшихся выйти из комнаты. Петр сделал то же самое перед тем, как помолился за Тавифу. Однако была еще одна причина, почему Биллу не хотелось, чтобы за его спиной сидели скептики. Всякий раз, когда человек, страдавший эпилепсией, приближался к ангелу Господню, демон эпилепсии начинал выходить из себя. Если поблизости находились скептики, их неверие содействовало тому демону, в результате чего Биллу становилось труднее брать над ним контроль. Иногда Билл все-таки разрешал служителям сидеть на платформе позади себя, если он был уверен, что они верили в его дар. Он мог чувствовать их веру, и она ему помогала. Когда первый человек в молитвенной очереди подходил к Биллу, он некоторое время разговаривал с ним или с ней, чтобы сконтактироваться с духом той личности, в точности, как поступил Иисус, когда он беседовал с той самарянкой у колодези Иакова. Если тот человек был христианином, Бил ощущал приятный дух расположения к себе. Он часто видел сияние света вокруг головы христианина. Не требовалось долгого разговора, прежде чем Билл начинал чувствовать, как помазание сходило на него. Именно тогда обычно появлялось видение. Он видел, как пациент поднимался в воздух и уменьшался, что почти было похоже на то, как будто тот человек удалялся от него со сверхзвуковой скоростью. Затем появлялось изображение в миниатюрном виде, которое зачастую показывало и раскрывало нечто из прошлого, того человека и всегда выявляла что-нибудь особенное о проблеме больного. Эти видения походили на сны, за исключением того, что Билл находился в совершенно бодрствующем состоянии, и изображения, которые он наблюдал, были ясными и четкими. Он мог видеть адрес того человека сбоку дома или его имя и фамилию на почтовом ящике. Неоднократно он узнавал, в чем заключалась проблема пациента, слушая слова врача, который ставил диагноз. Наблюдая каждое видение, Билл говорил аудитории, что он видел, однако эти слова не произносились по его собственной воле. Когда видение уходило от него, он мог слегка помнить то, что видел и что говорил». Однако люди, стоявшие в молитвенной очереди, всегда подтверждали истинность того, что он им говорил под помазанием. Если Билл видел яркий свет, кружившийся вокруг головы пациента, он знал, что произошло чудо. В других случаях Билл видел, как люди исцелялись в видении. Это всегда было безошибочной истиной. Существовала четкая разница между помазанием для проповедования и помазанием для видения видений. В первом случае бил получал силу, а во втором истощался. Он не был физически слабым мужчиной. Во время охоты, а он занимался этим часто, он мог проходить до 60 км в день по сильно пересеченной местности. Затем, встав на следующий день, он мог повторить это. Однако, увидев одно видение, он уставал больше, чем если бы бил кувалдой в течение часа. Во время этих молитвенных очередей видения появлялись одно за другим. Когда каждое из видений заканчивалось, помазание временно покидало его, зависая над ним, как голубь, и ожидая, когда следующий человек пройдет вперед. Если бы этого не происходило, Бил упал бы на пол в считанные минуты, его тело не смогло бы выдержать такого напряжения. Фактически, он мог продержаться минут 20, может быть, 30, прежде чем он начинал цепенеть от изнеможения. В тот вечер в храме Голгофы 15 человек, выбранных для молитвенной очереди, прошли вперед один за другим. У каждого или каждой из них были свои особенные проблемы, которые с точностью раскрывались в видениях. Когда настало время последнему человеку в очереди подойти к нему, Билл зашатался, как будто вот-вот мог упасть. Ирн Бакстер вышел вперед, чтобы подхватить его, но Билл сохранил равновесие. Он стал растирать себе лицо. Его губы потолстели, и кожу покалывала, как будто был недостаток кровообращения. Вдруг появилось очередное видение. Билл смотрел на молодого врача в белом медицинском халате. Врач носил очки с толстыми стеклами, и у него на лбу был круглый металлический отражатель. Скрестив руки на груди, врач посмотрел вниз и покачал головой с разочарованием. Билл следил за взглядом врача и говорил, «Я вижу молодого врача, худощавого и высокого. У него очки в оранжевой оправе». Он оперирует маленькую чернокожую девочку лет пяти или шести. Он вырезал у нее гланды, но нечто неладное произошло, и сейчас она парализована от плеч и ниже. В то же самое мгновение, когда видение покинуло его, Билл услышал крик женщины. В самом конце святилища крупная чернокожая женщина начала идти вперед. Она тащила носилки на колесиках и не переставала кричать «Господи! Смилуйся! Это был мой ребеночек!» Несколько помощников попытались остановить ее. Подобно игроку американского футбола, который пробивается сквозь ряды полузащитников, и эта крупная женщина оттолкнула в сторону этих помощников и продолжала идти вперед. Наконец, перед ней выстроилось в ряд достаточное количество мужчин так, что ей пришлось остановиться, однако она не прекращала кричать «Пастор, это был мой ребенок, и именно так выглядел врач, это произошло два года назад, и с тех пор она не ходит, она исцелилась?» «Я не знаю, тетушка, как я сказал ранее конгрессмену, единственное, что я могу сказать, это то, что я вижу в видении, это ваша девочка на носилках?» «Да, я молилась и молилась за ее исцеление. Что ж, тетушка, я могу помолиться за нее, и, может быть, Господь Иисус исцелит ее, но сказать, что это произойдет, этого я не могу сделать от себя». Билл посмотрел на своего брата и спросил, «Говард, это последний человек в очереди?». Говард утвердительно кивнул головой и сделал знак последнему пациенту, чтобы тот прошел вперед». Билл заметил, как нечто похожее на темную полосу передвигалось как раз над головами людей. По мере того, как он наблюдал, эта полоса расширилась и превратилась в городскую улицу. Затем он увидел маленькую чернокожую девочку, прыгавшую по улице и качавшую на руках куклу. Билл сказал той матери, "Детушка, Иисус Христос вознаградил тебя за твою веру, твоя девочка исцелена». Дрожа от переполнения чувствами, мать наклонилась над носилками и поцеловала свою дочь. Затем она посмотрела вверх и спросила, «Пастор, а когда моя доченька выздоровеет? Она здорова прямо сейчас, тетушка!» Пока мать смотрела на евангелиста, ее дочь тихонько сползла с носилок. Как только девочка удостоверилась, что она сможет стоять на ногах, она вскрикнула, Развернувшись, чтобы посмотреть, ее мать также закричала, а затем упала навзничь на руки помощников. Несколько мгновений спустя мать и дочь шагали рука об руку вверх по центральному проходу между рядами, прославляя Бога. Присутствовавшие также с энтузиазмом выражали свое одобрение. Бил провожал их взглядом до тех пор, пока мать и дочь не вышли через дверь. «Видите, что Иисус Христос может делать?» – невнятно сказал он, потому что ощущал очень сильную усталость. Он собрался было повернуться, чтобы разговаривать с последней женщиной в молитвенной очереди, как снова краешком глаза уловил какое-то движение. Присмотревшись, Билл увидел бывшего конгрессмена, шедшего по той же улице над головами сидевших в аудитории людей, Конгрессмен Апшоу был одет в костюм шоколадного цвета в тонкую белую полоску, и на голове у него была широкополая фетровая шляпа южного стиля. Он радушно улыбался и, идя, дотрагивался до шляпы, приветствуя людей. Билл посмотрел туда, где мистер Апшоу сидел возле центрального прохода. Здесь, в церкви, пожилой государственный деятель был одет в синий костюм с красным галстуком. «Конгрессмен, есть ли у вас темно-коричневый костюм в тонкую белую полоску?» Пожилой джентльмен все еще держал добавочный микрофон. «Да, сын мой, я позавчера купил его». Теперь Билл знал, что произойдет. «Мой брат, вы все эти годы были благочестивым человеком и чтили Бога. Бог сейчас вознаграждает вас, делая ваши последние дни счастливыми». «Конгрессмен, вы теперь можете ходить! Господь Иисус Христос исцелил вас!» Мистер Апшоу не знал, что и делать. Он сказал, «Да будет хвала Богу, сын мой! Если Иисус Христос позволит мне ходить без костылей, я буду проводить оставшиеся дни моей жизни для его славы!» «Конгрессмен!» Билл сделал на этом паузу и пошатнулся. Он ощущал, как его силы быстро убывали – Эрн Бакстер и Лерой Коп поддержали его и стали его уводить с платформы. Билл прошептал «Конгрессмен, во имя Иисуса Христа, встаньте на ноги и ходите, Бог исцелил вас, это так говорит Господь». Пастор Лерой Коп возвратился к микрофону и сказал «Брат Бранхам говорит, что конгрессмен исцелен». Уилли обшоу почувствовал, как его сердце ёкнуло. Он сказал про себя, «Брат Бранхам знает разум Божий, поэтому я должен сделать шаг к вере и принять Иисуса Христа как моего Исцелителя». Он ощутил, как по всему его телу начал проходить холодок. Отбросив в сторону костыли, он встал и вышел в проход. Хотя нервы в его ногах были давным-давно омертвевшими, Он вдруг испытал в них покалывание от входившей жизни. Его стянувшиеся мышцы наполнились кровью. Он чудеснейшим образом стоял на ногах. Он сделал еще один шаг, а затем другой. Он действительно делал это. Он ходил без посторонней помощи. В то время, как толпа кипела и бурлила, поклоняясь Богу, Уилли Апшоу пошел вниз по проходу и пожал руку ошеломленному Лерою Копу. Затем, встав там, где все могли его видеть, Уилли Обшоу нагнулся и дотронулся до носков своих туфель.